Часть четвертая. Глубина. Глава ноль Из тех продуктов, что Вика выбросила в окно, словно в насмешку над законами физики, уцелела лишь стеклянная банка с вареньем и бумажная пачка крейтеров. Остальное ухнуло в пропасть или разбилось на камнях. На мой взгляд, смысла запасаться едой все равно не было. Но банк мы все-таки подобрали. Наверное, это инерция сознания, паническая жадность разума, видящую вокруг дикую природу. — У тебя есть какой-то план? — спрашиваю я Вику. — Почему у меня? Ты предложил сбежать через окно? — резонно возражает она. — Выхода не было. — Был. — Ведь ты дайвер. Який военно-неудачник. А он кто? — Вику этот вопрос успел утомить за один единственный час. Мы садимся на мягкую траву в тени деревьев. Над остатками хижины еще вьется белый дымок. Мы молча смотрим на неудачник Тот бродит по склону, прикасается к соснам, подбирает с земли какую-то хвою и камешки. Горожанин, впервые оказавшийся на природе. Узник, смывшийся из подземелий замка Ив. Леонид я наверное слишком увлечённо», — говорил о компьютерном сознании начинает вика так вот он человек обычный человек дурачащий тебе голову он трое суток в глубине стимуляторы или тоже дайвер у него не отслеживает канал связи это хорошая маскировка за ним охотятся две крупные фирмы и дибенко дураков хватает Прекрасная вещь, бритва Кама. Любую мистику срезает начисто с мясом. Вика, ты психолог. Существуют тесты для выявления людей? Она тихо смеется. Нет, конечно, в них еще не было необходимости. Я встречал в какой-то фантастической книге метод проверки. И что, ты полагаешь, что придуманная писателем за чашкой кофе схема реально будет работать? Все-таки надо попробовать упорствую я. «Ну, есть ведь институты, занимающиеся вопросами искусственного интеллекта. У них должны быть какие-то наработки. Есть фанаты, которые придумывают абстрактные тесты. Впрок! Я выйду из глубины и побегаю по интернету. А как ты вернешься?» «В это пространство нет больше входа». Вика горько смеется. «Я боюсь, что она вообще утрачена. Навсегда. Замкнутая система. Она будет жить на компьютере сама в себе». Хороший хакер пробьет проход. Это уже будет другой мир. Горы станут сопротивляться до конца. Если в них пробьются, они утратят свою свободу. Я понимаю ее. Я очень хорошо понимаю, но ненавижу такой предусмотрительный пессимизм. Нарисуешь новые, и Вика не обижается. В следующий раз я придумаю море. Море, небо и острова. И не забудь запасной выход. пространство живут по своим законам. Вика встаёт. Выход может быть Лёня. Когда эти горы строились, программа искала другие ландшафты, на всех открытых серверах, воровала оттуда кусочки. Она смущенно улыбается и оставляла лазейки, совсем крошечный Если мы найдём одну из них, то сможем выйти. Это уже лучше. На самый крайний случай у меня есть варлок. на применять его рискованно. Враги обнаружат след вируса. — Надо уходить отсюда, — решает Вика. — До темноты у нас есть часов пять. Если нападавшие сумеют восстановить хижину, то лучше находиться от нее подальше.